ручьи, где плещется форель. Судьба одного наполеоновского маршала, не будем называть его имени, дабы не раздражать историков и педантов, заслуживает того, чтобы рассказать её вам, сетующим на скудость человеческих чувств. Маршал этот был ещё молод. Лёгкая седина и шрам на щеке придавали особую привлекательность его лицу. Оно потемнело от лишений и походов. Солдаты любили маршала, он разделял с ними тяжесть войны. Он часто спал в поле у костра, закутавшись в плащ, просыпался от хриплого крика трубы. Он пил с солдатами из одной манерки и носил потёртый мундир, покрытый пылью. Он не видел и не знал ничего, кроме утомительных переходов и сражений. Ему никогда не приходило в голову нагнуться с седла, И запросто спросить у крестьянина, как называется трава, которую топтал его конь, или узнать, чем знамениты города, взятые его солдатами во славу Франции. Непрерывная война научила его молчаливости и забвению собственной жизни. Однажды зимой конный корпус маршировал, стоявший в Ломбардии, получил приказ немедленно выступить в Германию и присоединиться к большой армии. На двенадцатый день корпус стал на ночлег в маленьком немецком городке. Горы, покрытые снегом, белели среди ночи, буковые леса простирались вокруг, и одни только звёзды мерцали в небе среди всей обще неподвижности. Маршал остановился в гостинице. После скромного ужина он сел у камина в маленьком зале и отослал подчиненных. Он устал. Ему хотелось остаться одному. Молчание городка, засыпанного по уши снегом, напоминало ему не то детство, не то недавний сон, которого, может быть, и не было. Маршал знал, что на днях император даст решительный бой, и успокаивал себя тем, что непревычное желание тишины нужно сейчас ему, маршалу, как последнему отдых перед стремительным топотом атаки. Огонь вызывал у людей цепенение. Маршал, не спуская глаз с Полениев, плававших в камине, не заметил, как в зал вошёл пожилой человек с худым, птичьим лицом. На незнакомцем был синий заштопанный фраг. Незнакомец подошел к камину и начал греть озявшие руки. Маршал поднял голову и недовольно спросил. «Кто вы, сударь? Почему вы появились здесь? Так не слышно». «Я, музыкант Баумвейс», — ответил незнакомец. «Я вошел осторожно потому, что в эту зимнюю ночь невольно хочется двигаться без всякого шума». Лицо и голос музыканта располагали к себе, и маршал, подумав, сказал, «Садите к огню, сударь. Признаться, мне в жизни редко перепадают такие спокойные вечера, и я рад побеседовать с вами». «Благодарю вас», — ответил музыкант, — «но если вы позволите, я лучше сяду к роялю и сыграю. Вот уже два часа, как меня преследует одна музыкальная тема, мне надо ее проиграть, а наверху в моей комнате нет рояля». «Хорошо», — ответил маршал, «хотя тишина этой ночи несравненно приятнее самых божественных звуков». Баум весь подсел к роялю и загирал едва слышно. Маршалу показалось, что вокруг городка звучат глубокие и легкие снега, поют зима, поют все ветви буков, тяжелые от снега, и звенит даже огонь в камине. Маршал нахмурился, взглянул на поление и заметил, что звенит не огонь, А шпора на его ботфорте. «Мне уже меречится всякая чертовщина», — сказал маршал. «Вы, должно быть, великолепный музыкант». «Нет», — ответил Баумвейс и перестал играть. «Я играю на свадьбах и праздничных вечерах у маленьких князей и именитых людей». Около крыльца послышался скрип полозьев. Соржали лошади. «Ну вот», — Баумвейс встал, — «за мной приехали, позвольте попрощаться с вами». «Куда?» — спросил маршал. Гора в двух ли отсюда живёт лесницей, ответил Баумвейс. В его доме гостит сейчас наша прилестная певица Мария Черня, она скрывается здесь от превратностей войны. Сегодня Марии Черне исполнилось 23 года, и она устраивает небольшой праздник, а какой праздник может обойтись без старого топёра Баумвейса. Маршал поднялся с кресла. Судёр сказал он: "Мой корпус выступает отсюда завтра утром, не будет ли неучтивость с моей стороны, Если я присоединюсь к вам, и проведу эту ночь в доме лесничего. Как вам будет угодно, ответил Баумвисс и сдержанно поклонился, но было заметно, что он удивлён словами маршла. Но А сказал маршленнику ни слова об этом. Я выйду через чёрное крыльцо и сяду в сани у колодца. Как вам будет угодно, повторил Баумвисс и снова поклонился и вышел. Маршал засмеялся. В этот вечер он не пил вина, но беспоичное опьянение охватило его с необычайной силой. "В зиму", сказал он самому себе, "к чёрту. В лес, начные горы, прекрасно". Он накинул плащ и незаметно вышел из гостиницы через сад. Около колодца стояли сани, бо он весь уже ждал маршала. Лошади, храпя, пронеслись мимо часового околицы. Часовой привычно, хотя и с опозданием, скинул ружье к плечу и отдал маршалу честь. Он долго слушал, как болтают, удаляясь бубенцы, и покачал головой. «Какая ночь! Ох, только бы один глоток горячего вина!» Лошади мчались по земле, кованной из серебра, снег таял на их горячих мордах, леса заколдовала стужа, чёрный плющ крепко сжимал стволы буков, как бы стараясь согреть их живительным и соком. Внезапно лошади остановились у кло ручья. Он не замёрз. Он круто пенился и шумел по камням, сбегая из горной пещеры, спущей заваленной буреломом и мёрзлой листвой. Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами, блестящей струёй. Они шарахнулись и рванули скачь по узкой дороге. "Форель", сказал возница, весёлая рыба. Маршал улыбнулся, объяснение не проходило, оно не прошло и тогда, когда лошадей вынесли сани на поляну у гора к старому дому с высокой крышей. Окна были освещены. Возница соскочил и откинул полость. Дверь распахнулась, и маршал об руку с Баумбейсом вошел, сбросив плащ в низкую комнату, освещенную свечами, и остановился у порога. В комнате было несколько нарядных женщин и мужчин. Одна из женщин встала, маршал взглянул на нее и догадался, что это была Мария Черния. «Простите меня», — сказал маршал и слегка покраснел, — «простите за непрошенное вторжение, но мы, солдаты, не знаем ни семьи, ни праздников, ни мирного веселья. Позвольте же мне немного погреться у вашего огня». Старый лесничий поклонился маршалу, а Мария Черни быстро подошла, склянула маршалу в глаза и протянула руку. Маршал поцеловал руку, и она показалась ему холодной, как льдинка. Все молчали. Мария Черня осторожно дотронулась до щеки маршала, провела пальцем по глубокому шраму и вспросила: "Это было очень больно?" "Да", ответил смешавшись маршал. "Это был крепкий сабельный удар". Тогда она взяла его под руку и подвела к гостям. Она знакомила его с ними смущённая и сияющая, как будто представляла им своего жениха. Шупп недумения пробежал среди гостей. Не знаю, нужно ли вам читателя описывать наружность Марии Черни, если вы, как и я, были её современником, то, наверное, слышали о светлой красоте этой женщины, о её лёгкой походке, капризном, но пленительном нраве не было ни одного мужчины, который посмел бы надеяться на любовь Марии Черни. Быть может, только такие люди, как Шиллер, могли быть достойны её любви. Что было дальше? Маршал провёл в доме Лесничего 2 дня. Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое. Может быть, это густой снег, падающий всю ночь, или зимние ручьи, где плещется форель, или это смех и пение, и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи, и звёзды прижимаются к стёклам, чтобы блестеть в глазах у Марии Черни. Кто знает, может быть, это обнажённая рука на жёстком ипполете, пальцы гладящие холодные волосы, заштопанный фраг бамбиса. Я думаю, скию слёзы о том, чего никогда не ожидало сердце, о нежности, о ласке, несвязном шёпоте среди лесных ночей. Может быть, это возвращение в детство, кто знает. И может быть, это отчаяние перед расставанием, когда падает сердце и Мария Черни судорожно гладит рукой обои столы, и сталые створки дверей и той комнаты, что была свидетелем её любви. И, может быть, наконец, это крик и беспамятство женщины, когда за окнами в дыму факелов при резких выкриках команды наполеоновские жандармы соскакивают с тёдел и входят в дом, чтобы арестовать маршала по личному приказу императора. Бывают истории, которые промелькнут и исчезнут, как птицы, но всегда остаются в памяти у людей, ставших невольными их очевидцами. Всё вокруг осталось по-прежнему. Всё так же шумели во время ветра леса, и ручей кружил в маленьких водворотах тёмную листву. Всё так же отдавалась в горах эхо топора, и в городке болтали женщины, собираясь около колодца». Но почему-то эти леса и медленно падающий снег и блеск форели в ручье составляли бомбеи, вынимайте из заднего кармана фрака, хотя и старый, но был и снежный платок, прижимать его к глазам и шептать бессвязные печальные слова о короткой любви Мари и Черне, о том, что временами жизнь делается похожей на музыку. Но шептал бомвис Несмотря на сердечную боль он рад, что был участником этого случая, и испытал волнение, какое редко выпадает на долю старого, бедного топёра.